Глава седьмая. Конец грезам. Мы очень сильно спешили, чуть ли не наступая друг другу на пятки, ни на секунду не сбавляя шаг. Вперед. Только вперед. Даже у электро я без лишних раздумий кинулся в узкий спасительный проход, и все последовали за мной, доверив мне своей жизни. Именно это чувство и называется командным духом. Когда ты готов поставить все на кон, но не на себя, а на кого-то другого. Когда уверен в ком-то ничуть не меньше, чем в себе самом, а порой даже скорее поверишь его словам, нежели своим собственным глазам. Именно за это я благодарен друзьям. Они положились на меня, поверили и шли следом, шаг в шаг, повторяя каждое движение. Стоя сейчас с ними плечом к плечу, я был счастлив вновь ощущать себя частью команды. И ни о чем не жалел». И мы сделали это. Вновь преодолели очередной барьер, выставленный зоной. И сейчас, замерев около огромных ворот, отделявших нас от спасительной лаборатории, каждый из нас понимал, что стоит на пороге, четко разделявшим жизнь на «до» и «после». Ответы были уже совсем близко. «Сюда!» — механик указал на странное углубление в стене около ворот. Осмотр находки занял меньше минуты, после чего... Друг, внимательно прощупав каждый сантиметр углубления, нахально вогнал лезвие ножа в незаметную щель и с треском вырвал какую-то пластину, отбросив ее в сторону, обнажив огромный моток перепутанных проводов. «Ну как?» — коротко осведомился я, наблюдая за замершим гуру. «Нормально. Порой бывало и хуже. Помнишь, как в темной долине ты наступил на мину? Вот тогда я точно не знал, что творил». «Спасибо, что хоть теперь рассказал». «Не за что. Если честно, то шансы у нас...» Механик на секунду задумался. «Где-то один к двадцати. Если я перережу и соединю нити и провода, то через эти ворота, кроме как силой, пройти будет нельзя». То уж постарайся», — буркнул танк, то и дело оглядываясь по сторонам. Механик, взяв в зубы нож, попытался распутать этот клубок. «Но куда там?» «На мой взгляд, он только усугубил ситуацию». Наконец, определившись, он приставил нож к двум проводам и, улыбнувшись, посмотрел на нас. Легкий взмах ножа и... Все. От этого быстрого и непринужденного движения сейчас зависели наши жизни. Еще пара долгих томительных секунд, и вот уже напарник соединил концы перерезанных проводов, поменяв их друг с другом местами. А после, помедлив какое-то время, словно прислушиваясь, Снова взмахнул ножом и повторил все вновь, только на этот раз выбрав жертвами другую пару. А потом опять и опять. Мы обескураженно смотрели на вошедшего враж друга, не в силах сказать ни слова. Как вдруг из углубления ударил сноп искр, озаряя все вокруг, и к нам навстречу выдвинулся небольшой, подсвечивающий зеленым светом терминал с узким прямоугольным углублением. На экране высветилось короткое сообщение, «Вставьте ключ!» Довольный механик окинул нас победоносным взглядом, коротко пояснив. «Небольшая проблемка, но все уже позади». «Мы видели!» Буркнул танк, все еще находясь под впечатлением. «И чего дальше?» «Он требует ключ!» Механик посмотрел на меня. «Пророк, что делать?» «Дать то, что он требует!» Произнес я, протягивая флешку. Друг удивленно хмыкнул, забирая у меня электронный ключ и осторожно вставляя его в углубление. На экране по очереди мигнуло несколько лампочек, высветилось короткое сообщение и, наконец, появилась медленно заполняющаяся черная полоса. Время тянулось томительно медленно, а мы завороженно наблюдали за терминалом. «Парни, не хочу никого отвлекать, но у нас, кажется, проблемы». Псих здоровой рукой указал на тоннель, оставшийся позади нас, по которому сейчас, рассредоточившись, шли люди – Все, кроме меня, вскинули оружие, беря на прицел противников. Я же прекрасно понимал, что весь наш блеф – пустая трата времени. Судя по экипировке, движениям, потому как незнакомцы прикрывали друг друга, было видно, что они профессионалы и не первый день выполняют свою работу. Я сделал шаг вперед, выделяясь из группы и давая понять, с кем им стоит вести переговоры. Механик ободряюще похлопал меня по плечу и одними губами произнес «Тяни время». Мой выход вперед не остался незамеченным. Шедший впереди человек вскинул вверх руку, и все остальные остановились, замерев на месте. Мужчина какое-то время изучал меня оценивающим взглядом, словно пытаясь понять серьезность наших намерений. Первым заговорил он. «Приятно, наконец, лично встретиться с таким выдающимся человеком, как ты. Это честь для меня!» «Высокопарный ублюдок», — подумал я, широко улыбнувшись и возразив своему собеседнику. К сожалению, вас плохо информировали. Я не Воронин. Он здесь ни при чем. Воронин мозг долго. А ты... Ты совсем другое дело. Человек усмехнулся, глядя мне в глаза. Не стоит занижать свою значимость. То, что именно тебя послали на это задание, говорит о многом. Я здесь не один. Я вижу. Но неужели ты думаешь, что вы равноценны? Поверь мне, это далеко не так. Ты прокладываешь дорогу, а они идут следом, прикрывая спину. Этим парням легко найти замену, а вот без такого поводыря, как ты, у них просто нет шансов. Правда, механик? И знакомец впервые отвел от меня взгляд и посмотрел мне за спину. Мех, я повернулся, глядя на напарника. Я что-то не знаю? Кто эти люди? Монолит. У нас с ними была одна неприятная история пару недель назад. «Рад, что ты меня не забыл!» «Признаться честно, я тоже порой вспоминаю о тебе!» Мужчина повернул голову в сторону, демонстрируя свежий шрам, начинающийся от левого уха и пересекающий всю шею. «А как же твой хваленый исполнитель желаний? Неужели не может излечить своего преданного адепта?» Усмехаясь, едко произнес смех и, кажется, поднял больную для незнакомца тему. Глаза бойца сузились и... А руки с такой силы сжали автомат, что стали отчетливо видны побелевшие костяшки пальцев. «Что ты можешь знать об истинном монолите? О том, благодаря кому вы все еще живы и можете радоваться исполнению своих каждодневных плебейских желаний?» «У меня сейчас одно желание, чтоб ты заткнулся и уполз обратно в ту нору, из которой вылез. Как ты думаешь, твой монолит его исполнит?» Влез в разговор танк. Обстановка быстро накалялась. И мне это не нравилось. Я не знал, на что способны эти фанатики и насколько сильны их нервы. Сейчас еще не выдержат и начнут стрелять по нам, несмотря на аномалии. Они, конечно, и сами погибнут, но мне от этого не легче. Одно радует. На том свете мы сможем в спокойной обстановке закончить наш разговор. «Пророк, успокой своих щенков, иначе это сделаю я. И поверь, тебе это не понравится». Мужчина окинул нас презрительным взглядом. Танк хотел опять было что-то сказать, но псих вовремя толкнул его локтем в бок. «Чего вы хотите?» Я обернулся и посмотрел на механика. Тот едва заметно кивнул. «Значит, почти все готово. Мы не собираемся сводить счеты с твоими друзьями. Более того, я готов простить им их дерзость и забыть былые обиды. «Вам всё-то и нужно, что отдать нам ключ, которым вы сейчас пытаетесь открыть эти ворота!» Незнакомец ей хитно ухмыльнулся. Я словно получил звонкую оплеуху. «Если бы не ключ, эти милые электры сделали бы за нас всю грязную работу!» «Пророк, подумай и прими правильное решение!» «Поверь мне, у вас будет шанс избежать последствий!» «Если вы прямо сейчас отдадите нам флешку и не предпримите никаких глупых попыток выставить нас дураками...» «Я обещаю, мы позволим вам убраться отсюда!» «У меня есть время подумать?» «Секунд 30 Это максимум, что я могу тебе предложить. И, пожалуйста, не наделай глупостей. Если нам терять будет нечего, аномалии зажарят вас прежде, чем откроются эти ворота!» Я коротко кивнул, принимая доводы оппонента, и повернулся к механику. За время разговора шкала на терминале заполнилась до конца, и теперь время от времени пульсировало зеленым светом, давая понять, что все готово. «Ты сможешь открыть ворота?» — шепотом спросил я у друга. Тот в ответ утвердительно кивнул. «Сколько это займет?» «Полминуты, может больше. Судя по состоянию компьютеров, ими давно никто не занимался. Могут возникнуть трудности. Но не обязательно ждать, когда створки разойдутся полностью. Мы можем проскользнуть между ними, когда просвет будет достаточным». Вы раньше сталкивались с этими парнями. Как думаешь, они нас уничтожат, если... Исключено. Он блефует. Ключ — их единственный шанс спокойно проникнуть внутрь. Кто знает, какая защита у этой лаборатории, и что произойдет, если попробовать взломиться туда силой? Значит, решено. Механик, активируй терминал. Танк, держи на прицеле проход между аномалиями. Но мы с психом будем молиться, чтобы у этих фанатиков окончательно не снесло крышу. Я повернулся к монолитовцам, придав своему лицу добродушные выражение, в то время как механик нажимал на терминале какие-то клавиши. За воротами что-то натужно загудело. Знаете, мы посовещались и решили послать вас на хрен. Ничего личного, не берите близко к сердцу. Уверен, На лице незнакомца не дрогнул ни один мускул, словно речь сейчас шла о чем-то простом и обыденном. Или он уже давно знал, что я ему скажу. «Ну что ж, твой выбор, твоя судьба». «Наш выбор», — поправил я незнакомца. «Ты командир, а значит и выбор твой. Их смерть будет на твоей совести». Мужчина отступил назад, скрываясь за спинами своих бойцов. В одно мгновение все изменилось. Воздух, словно впитав в себя всеобщее напряжение, стал каким-то тяжелым и вязким. Буквально кожей ощущался запредельный накал из сплава взаимной ненависти и жажды крови. Общими усилиями была достигнута пиковая точка, развитие событий, после которой было нетрудно предугадать. Противник вскинул оружие, грамотно распределяя приоритеты. Под прицелом оказались все – Вот только в сторону танка смотрело гораздо больше стволов. Но тот лишь злорадно усмехнулся, всем своим видом демонстрируя презрение и направляя свой пулемет на проход между электроми, единственную брешь в нашей обороне. Псих, похоже, в отличие от нас с механиком немного нервничал. Он осторожно повел стволом автомата в ту же сторону, что и танк, словно сомневаясь в том, что тот сможет обеспечить должную безопасность. Монолитовцы могли нас достать лишь одним способом. Отойти назад и издалека разрядить электры. Но и тут у нас имелся козырь в виде флешки, которая нужна была нашему противнику в целости и сохранности. Если только они не собираются дождаться, пока мы откроем двери, а после просто поджарить нас. Но что будет, если повредить терминал? И не пригодится ли флешка в будущем, в лаборатории? Вряд ли они станут так рисковать». Если честно, то я до конца не понимал, на что сейчас рассчитывали фанатики, и это меня беспокоило больше всего. От этих парней никогда не знаешь, чего ожидать, а портить жизнь они умеют мастерски. Знаю по своему опыту. Механик похлопал меня по спине, но в этом не было никакой необходимости. По скрежету металла можно было догадаться, что происходит. Створки ворот довольно быстро для их состояния расходились в стороны пропуская нас в свои священные залы храма науки. Я с опаской покосился на монолитовцев, ожидая с их стороны хоть каких-нибудь действий, но напрасно. Они превратились в каменных истуканов, не шевелясь и не пытаясь нам помешать. Будто ждали чего-то или знали что-то такое, что нам еще только предстояло узнать. В свете частых вспышек электр, все вокруг выглядело завораживающим и немного пугающим, Около десятка нечетких фигур со вскинутым оружием, направленным друг в друга, отбрасывающих на тени вычурные тени, отчего казалось, что с каждой вспышкой людей вокруг становилось все больше и больше. Усмехнувшись, я повернулся лицом к воротам, не давая своей больной фантазии разыграться, и приблизился к открывшемуся проходу. Тихий щелчок налобного фонаря, и вот уже можно спокойно рассмотреть то, что ждет нас впереди. Интересно. «На что сейчас надеются мои друзья? Что я радостно закричу, кинувшись в спасительный нутро лаборатории?» «Ничего подобного». В тусклом, холодном свете удалось разглядеть лишь бетонные стены, пол, шедший под небольшим уклоном вниз, и точно такие же огромные ворота. Ну, разве что сохранились они чуть лучше. «Глухо», — одними губами произнес я, глядя на меха. «Не торопись с выводами». Программа работает, надо всего лишь подождать. Давай подойдем ближе. Друг вернулся к терминалу, окинул его придирчивым взглядом и, оставшись довольным, зашагал вниз ко второй преграде. Я тенью шел следом, стараясь держать язык за зубами и не задавать глупых вопросов. Все готово. Пара минут, и мы внутри. Расслабься. Все не так уж плохо. ПДА на руке напарника завибрировал. Механику хватило лишь окинуть его беглым взглядом, чтобы измениться в лице. «Пророк! Долго объяснять! мои проги перехватили их сообщения! Они начинают!» «Достали какой-то арт! Полная боевая готовность!» Очередной вибросигнал ПДА заставил нас вздрогнуть. На этот раз друг не смог сдержаться и выругался в голос. «Отдан приказ о штурме! Главная цель – флешка! Языки им не нужны!» «Заканчивай тут! Быстро! Наверх! К терминалу! Без особой надобности не лезь!» Если с тобой что случится, нам живыми не выбраться. Сделай все, чтобы побыстрее открыть эти чертовы ворота. Сделаю, будь уверен. Мне бы только немного времени. Вот его-то у нас и нет. Я не успел договорить. Наверху у главных ворот раздались и тут же смолкли автоматные выстрелы, эхом разнесшиеся по всему тоннелю. Не было слышно ни криков, ни призывов о помощи, ни даже ответных выстрелов. Ничего. Гробовая тишина длиною в полминуты. За этот короткий промежуток времени изменилось все. Спокойствие улетучилось без следа. На его смену пришел страх и паника. Я непроизвольно, до боли сжал в руках автомат. Кажется, изменилось само отношение к происходящему. Если раньше хотелось поскорее сбежать, скрыться от нагнавших нас охотников, соглашаясь с ролью загнанного зверя, то теперь появилось настойчивое желание выпустить когти и посмотреть, на что способны те, кто все это время шел по нашему следу. Я кинулся наверх, выкидывая из головы все посторонние мысли, стараясь не думать, почему молчат танк с психом. Когда уже почти удалось преодолеть пологий подъем, глаза вдруг резанула яркая ослепительная вспышка меня откинуло назад, будто тряпичную куклу, накрытую взрывной волной чудовищной силы. Я упал грудью на бетонный пол, внутри что-то неприятно хрустнуло, во рту появился неприятный солоноватый привкус крови. Попытки подняться были тщетны. Руки и ноги совсем не слушались, в ушах стоял несмолкающий противный звон, голова налилась непомерной тяжестью, а перед глазами была лишь белая пелена, через которую ничего невозможно было разобрать. Я чувствовал себя беззащитным слепым котенком, жизнь которого стоила не дороже гильзы стрелянного патрона. Спустя какое-то время звон в ушах стих, но все равно ничего слышно не было. Несколько раз мне удавалось разглядеть отдельные яркие силуэты на общем белом фоне, но, скорее всего, это была лишь иллюзия. Я попытался вслепую нащупать рукой потерянный автомат, когда вдруг почувствовал, как кто-то склонился надо мной. Тот, черт возьми, происходит. Прислушавшись, мне все же удалось разобрать чьи-то приглушенные голоса. И это вместо выстрелов и взрывов? Все кончено? Но в чью пользу? Левой рукой я попытался дотянуться до рукояти ножа, висевшего на левом бедре, но пальцы замкнулись лишь на пустых ножнах. «Зачем друзьям обезоруживать меня?» Кто-то вновь склонился надо мной, и на короткий миг в глаза ударил мощный луч света. Окружающий мир наполнился ослепительно яркими слепящими цветами. Из глаз брызнули слезы. Но этих коротких мгновений было вполне достаточно. Ко мне словно вернулось зрение, и я четко во всех деталях сумел увидеть надменное выражение лица командира монолитовцев. «Ты командир, а значит и выбор твой». Их смерть будет на твоей совести. Кровь вскипела в жилах, бурлящим потоком проносясь по венам, достигая мозга, сметая и сжигая все остальные мысли, заставляя забыть обо всем на свете. Сейчас значение имело лишь одно горькое, но желанное слово — месть. Не понимая, что творю, я резко сел и, вложив в удар всю силу, попытался достать монолитовца, целясь в лицо — «Что даст мне этот глупый поступок?» «Ничего. Не лучше ли было выждать более подходящего момента и попытаться нанести пусть последний, но все-таки смертельный удар?» «Наверное, да. Так бы, наверное, и поступил холодный и расчетливый пророк, никогда не дававший волю обуревавшим его чувствам. Железный Феникс, как любил его называть танк». Вялый удар не нашел цели. Противник успел уклониться, и тот же не посчитал зазорным заломить мою руку так, что я взвыл от боли. А дальше был легкий укол в шею. Тело обмякло, совершенно отказавшись повиноваться, и чьи-то заботливые руки вновь уложили меня на холодный бетонный пол. Боль отступала, оставляя место бессилию и злобе на самого себя слух и зрение медленно стали приходить в норму я снова мог слышать приглушенные грохочущие где-то совсем рядом выстрелы белая пелена перед глазами стала распадаться на отдельные силуэты и образы пусть все еще не четкие и непонятные но зато настоящие и живые пророк ты меня видишь сдался чей-то тихий голос над самым ухом сколько пальцев я показываю пророк черт кажется он ни хрена не видит «Ты меня слышишь? Черт бы тебя побрал! Моргни или подай хоть какой-нибудь знак!» Я не сразу понял, чего от меня хотят. Услышанное осознавалось медленно. Мысли приобрели странную вязкость, а в голове была сплошная каша. Пусть и с опозданием, но мне все же удалось кивнуть. «Видел? Он слышит! Может, не стоит вводить ему двойную дозу?» Молчание. Если моему мучителю и ответили, то я этого не расслышал. Опять укол. На этот раз намного чувствительнее и больнее предыдущего. Всё тело свело в судорогах, меня будто вывернуло наизнанку. Неожиданно слух и зрение пришли в норму, из-за чего весь окружающий мир обрушился на меня, оглушая и заставляя зажмуриться от чересчур ярких красок. Наверное, таким и должно быть пробуждение от векового сна. А мне и казалось, что прошла уже целая вечность. Надо мной склонился обеспокоенный псих. Он что-то говорил, продолжая хлопать меня по щекам. Как же я был рад видеть этого ублюдка живым и здоровым! «Что со мной?» – спросил я чужим, хриплым голосом. Горло пересохло, так что при каждом вдохе казалось, будто в горло проталкивали горсть перетертого стекла. Резь в глазах прошла, и теперь свет от фонарика не казался мне мощным ослепляющим лучом от прожектора. «Спроси, что полегче», — ответил широко улыбающийся напарник. «Ты в норме? Помирать больше не собираешься?» «Вроде нет. Что происходит? Где все? Как монолит смог атаковать через аномалии?» «Если бы я знал», — отозвался псих, в торопях складывая в аптечку бинты, шприцы, ампулы и пачки таблеток. «Механик здесь, помогал тебя реанимировать. Танк наверху, отстреливается». Когда к монолитовцам пришло подкрепление, они что-то кинули в аномалии. Мы сначала думали, это граната, так что и с жизнью попрощаться успели. Взрыва как такового не было, зато была ударная волна какая-то странная слепящая вспышка. Нам с танком повезло, она нас каким-то чудом миновала, устремившись сюда, вниз, прямо к вам. Весь удар пришелся в тебя. Что это было... Парень сокрушенно покачал головой, оставив в покое аптечку и в торопях перезаряжая автомат. «Я не уверен, но, по-моему, Монолит использовал какие-то артефакты, чтобы уничтожить аномалий И, судя по всему, им это удалось. Но они не рассчитывали, что кто-то из нас сможет дать отпор». «Хорош болтать!» — донесся от нас голос механика откуда-то справа. Я повернул голову, но в кромешной темноте смог рассмотреть лишь силуэт друга. «Иди лучше помоги танку!» Как только откроются ворота, мы дадим знать. Псих, не говоря больше ни слова, передернул затвор автомата, сделал пару шагов и растворился в окружающей нас темноте. Где-то впереди то и дело раздавались звуки коротких автоматных очередей, заглушаемые несмолкаемым грохотом пулемета. Через пару секунд в общий гвалт вклинился еще один ствол, внося свой посильный вклад в царящий вокруг хаос. «Я, наконец, кое-как поднялся», И, постарчески опираясь о стену приблизился к сидящему в углу другу хорошо же мы повоевали еще не успел начаться бой а нас уже контузило причем тех кто отсиживался в укрытии неужели и правда пора на пенсию хотя если сейчас парни не справятся то уход на заслуженный отдых будет поспешным и измеряться он будет в граммах отлитого свинца терминал здесь еще один Механик, вытянутой рукой, указал на небольшой светящийся экран на стене. «Посмотри, сколько там осталось», — попразил друг. «Наверное, сил подняться и взглянуть самому у него просто не было. Кто знает, как сильно его приложило». «Где-то еще четверть», — отозвался я, присаживаясь рядом с другом. «Вы переставляли ключ?» «Долго. Очень долго. Этот терминал работает медленнее». «Ключ? Да, псих помог». «Не дрей. Порой бывали в передрягах и похуже». Я ободряюще похлопал друга по плечу. «Хватит отсиживаться. Надо помочь парням». «Да прорвемся, боец, не кисни». «Прорвемся», — голосом, лишенным каких-либо интонаций, повторил мех. Не желая включать фонарик, я попытался нащупать рукой пистолет, покоившийся в кобуре, но ничего не нашел. «Черт, молодцы! Разоружили полностью». «Прорвись сейчас сюда хоть один монолитовец, и чем я должен защищаться? Зубами его, что ли, рвать?» Всякое, конечно, за годы жизни в зоне было, но до такого еще дела не доходило. Друзья, конечно, действовали из лучших побуждений. Кто знает, что бы я натворил в таком состоянии, и так чуть было психа не порезал. Но после контузии хоть пистолет-то могли вернуть? «Мех, у тебя оружие-то есть? Я совсем пустой». «У меня твое оружие. Здесь где-то рядом лежало». Принявшись шарить по полу, я случайно коснулся руки друга, но он быстро отдернул ее, словно обжегся. Меня пробил холодный пот. Поднеся ладонь к глазам, чтобы получше разглядеть влажные следы, что остались на пальцах, я закрыл глаза, борясь с накатившей слабостью. Сомнений не оставалось. В зоне запах крови учишься различать с самых первых дней. «Механик, не стоит делать из меня идиота!» – со злобой в голосе процедил я сквозь зубы. «Насколько тяжело ранение!» «Легкое ранение. Ничего страшного!» «Механик! Ты еле языком ворочаешь!» «Ты всегда строил из себя строгого папашу!» Друг засмеялся в голос, и только тогда я понял, насколько все серьезно. Он хрипел, задыхался, и то и дело заходился в удушливом кашле. «А знаешь, что самое главное?» «Что ты действительно был им для нас!» Тяжело было сидеть и притворяться. «Еще бы! Ты даже не представляешь, как!» Напарник сплюнул на землю. «Кровь? отхаркиваешь кровью?» «Одно слово, пророк! и чего не скроешь! Ты в темноте видишь?» «Если бы!» «Не дергайся и покажи ранение!» Я попытался осмотреть друга, но он не оторвал рук от груди, зажимая рану. «Твою мать! Ты что, решил в героя поиграть?» «Все нормально!» Мех опять попытался сопротивляться, Но я, наплевав на безопасность, включил налобный фонарь и, окинув его беглым взглядом, выругался, даже не пытаясь себя сдерживать. Чтобы не завалиться на бок, левой рукой напарник опирался о стену, а правой зажимал рану на груди. Вот только кровь он остановить был не в силах. Весь костюм был пропитан ею, на полу уже скопилась огромная лужа. Его лицо было мертвенно-бледным, отчего глаза с расширенными зрачками пугали своей неестественностью. На лбу выступили крупные капли пота, губы пересохли и растрескались. В таком виде зомби с легкостью приняли бы механика за своего сородича. «Ну как? Нравлюсь!» В голосе друга не было ни капли сарказма или ехидства, наверное, просто потому, что у него не было на это сил. «Аптечка есть?» «Оптимист!» «Ты всегда был законченным оптимистом!» «Таким же, наверное, и помрешь!» «Ты правда надеешься меня спасти?» Мех на секунду убрал руку с груди, демонстрируя огнестрельную рану. Стреляли бронебойными. Ранение в области правой грудины. «Я не медик, но уверен, что задета лёгкое, и оно спадается». Напарник закрыл глаза. Было видно, что говорить с каждой секундой ему всё тяжелее и тяжелее. Он стал отрывисто и часто дышать с каким-то странным, не то хрипом, не то сипением. Больно при вдохе. Друг не ответил, лишь коротко кивнув. Надо откачать жидкость. Это уменьшит давление, и тебе станет легче дышать. Чем ты собрался это делать? Знаешь, в кино в подобных ситуациях герои говорят что-то пафосное. Но мы ведь понимаем друг друга без слов. Или стоит попробовать, как ты думаешь? Друг посмотрел мне в глаза, и мне захотелось закричать, забиться в истерике, залезть на стену, сделать хоть что-то, лишь бы не сидеть в бездействии и смотреть, как он умирает у меня на глазах. Я всегда хотел быть на месте форта. Судьба, или, может, сама зона, дала мне шанс. Вот только я не хотел не такой ценой. Не стоит. Не сейчас. Я все понимаю. Может быть. Но я должен. Ты натаскивал его, выделял явного преемника. И, и я втайне бесился. Но ты ведь знал это. Ты говорил, я был слишком жесток. Может быть, но ну, не знаю. Наверное, ты прав. Я не хотел. «Все должно было быть не так. Деялся. Мы надеялись, что ты вернешься. До последнего. Надеялись. И вот ты здесь. В зоне мечты сбываются». Мой ангел-хранитель замолчал, продолжая смотреть мне в глаза. «Наверное, надеясь, что я скажу хоть что-то». В этот самый момент терминал дважды запищал, извещая об окончании работы — «Наконец-то!» «Возьми!» Напарник попытался снять с руки ПДА, но у него ничего не получилось, пока я ему не помог. «Зачем?» «Ири пригодится!» «Не возражай! Мне тяжело говорить!» Друг вытер губы тыльной стороной ладони и попытался спрятать руку, но я все равно заметил оставшийся на ней длинный кровавый след. «Два средства!» «Черт, как же больно! Среднюю клавишу! Дважды! На пульте!» На терминале зеленым светом пульсировала полностью заполненная полоса и три белые клавиши под ней. Не вчитываясь в название команд, я дважды нажал на ту, что располагалась посередине. За воротами что-то щелкнуло и натужно загудело, створки начали медленно расходиться в стороны. «Все! Уже все закончилось! Не торопись умирать! Мы еще...» Я замолчал на полусловие, медленно сел на бетонный пол рядом с другом, продолжая всматриваться в его бледное лицо с замершими и остекленевшими глазами, устремленными куда-то в сторону. Из уголка губ механика медленно стекала капля крови, оставляя за собой тонкий кровавый след. Дрожащей рукой я попытался нащупать пульс на его шее, понимая, что это бесполезно. Все вновь потеряло всякий смысл. Никаких эмоций. Пустота. Совсем не было боли. Даже заплакать толком не получалось. Я поднес ладони к лицу, пытаясь унять дрожь во всем теле, взять себя в руки, собраться и... Что дальше? Зачем все это? Идти мстить? Это не поможет. Не избавит от ночных кошмаров, не заполнит той пустоты, что с каждым днём будет всё сильнее пожирать меня изнутри. Но что тогда? Довести начатое до конца, чтобы смерть друга не была напрасной? Так или иначе, всё окажется настолько мелочным и неважным по сравнению со случившимся, что хочется… не знаю, найти бы того, кто виноват во всём том, что каждый день происходит в Зоне, найти и заглянуть в его глаза. Просто посмотреть и попытаться найти в них ответ на один единственный вопрос. Зачем? Главное, не переступить ту черту, после которой в этих глазах увидишь лишь свое собственное отражение. Завибрировал ПДА механика, и вытерев глаза, я смог разобрать на экране лишь одно единственное слово. «Идем». Но разве мы сообщали друзьям об открывшемся проходе? Не помню. Да это и неважно. Через секунду на пороге ворот появился сначала пятившийся спиной псих, а затем и танк. Оба не прекращали вести шквальный огонь, прикрывая друг друга и обмениваясь короткими фразами. Наш новичок был целеханек, если не считать прежнего ранения в руку. Правда, орудовал он ей так, что позавидовал бы любой здоровый человек. А вот танку, похоже, досталось. Он был совсем измотан, бронекостюм кое-где порван и опален. Поравнявшись со мной, друг измученно улыбнулся и прокричал «Ребята, пора сворачивать вечеринку! Чего ждем?» «Пророк, да что с тобой?» Я не ответил, продолжая все так же сидеть и смотреть на механика. Знал, что надо уходить, но не мог сдвинуться с места. Время, за которое мы боролись, песком просыпалось сквозь пальцы. Это уже не важно. Мне не давало покоя другое. Неужели танк в горячке боя ничего не заметил? Или не хотел замечать? «Да что с ним? Пророк, механик, что случилось?» «Псих, ты же говорил, они в порядке». «Так и есть. Иди вперед и готовься дать отпор. Мы сейчас». Танк молча направился в лабораторию. Удивительно. Новичок начал отдавать приказы, а былой ветеран его безропотно слушался. Мир сходил с ума. Псих прошел к терминалу и осторожно извлек флешку, бережно спрятав ее в карман. Потом нагнулся над механиком, проверил пульс и сокрушенно вздохнув, опустил ему веки. У него даже рука не дрогнула. Как опытный врач с многолетним стажем работы, привычно констатирует факт смерти. Подняв с пола автомат, псих с силой впихнул его мне в руки и попытался увести меня, но я не двинулся с места. Я впал в какой-то странный транс. Видел и осознавал происходящее. Но все это словно происходило не со мной. Напарник встал напротив и посмотрел мне в глаза. Это длилось не больше секунды, но оцепенение спало. Моргнув, я с удивлением вытер слезы, которые, как оказалось, ручьем бежали по щекам. «Все в порядке, пророк. Просто так надо». «Кому?» «Вы что там уснули?» Выкрикнул танк и выпустил длинную очередь по теням, мелькнувшим наверху. Через секунду там что-то взорвалось. «Идем, пророк». «Когда-нибудь мы сможем получить ответы на все свои вопросы!» Псих похлопал меня по плечу и легонько подтолкнул в сторону открытых ворот. «Главное, чтобы не было слишком поздно задавать эти вопросы!» произнес я, вставая рядом с танком, вскидывая автомат и в последний раз окидывая взглядом труп лучшего друга. Механик не ошибся. Эти вороты и вправду оказались последней преградой. В небольшом прямоугольном помещении, плавно переходящем в длинный коридор без всяких дверей и преград, располагался небольшой стол, состоявшим на нем компьютером. всех тут же поспешил заняться электроникой, забрав у меня ПДА-меха. «Эй, я не понял, а где...» Танк вопросительно посмотрел на меня и недоуменно кивнул в темноту. «Он что? Почему? Пророк, что ты молчишь? А как же...» Друг искренне не понимал, что происходит. Наверное, где-то в глубине души он уже все осознал, но упрямо в это не верил. Так и не задав главного вопроса, танк шагнул вперед, намереваясь вернуться, но я положил руку на его плечо, и этот простой жест заставил напарника остановиться. Я не держал его. При всем желании мне просто физически не удалось бы этого сделать. Просто он получил ответ. «Суки! Я уничтожу вас! Лично порву глотку каждому и оставлю подыхать, захлебываясь в собственном дерьме! Вы слышите, ублюдки!» — взрывел танк, выпустив длинную очередь. Возможно, пули нашли свою цель и тем самым разозлили нападавших, а может это было просто совпадение. Но «Монолит» снова пошел в наступление. Атаковать на открытом, хорошо простреливаемом пространстве — безумие. Этим и славились фанатики. Однако меры предосторожности они все же предприняли. На середину разделявшего нас пространство полетели дымовые гранаты, но танк даже не заметил этого в выступлении, он не прекращал стрелять ни на секунду. Мне оставалось лишь присоединиться, поляв слепую и надеясь, что это нам поможет. «Ребята, у нас проблемы!» Псих словно вырос из-под земли за моей спиной. Причем большие. Местная электроника накрылась. Ворота не закрыть. Эта комната… что-то вроде КПП. Вход в лабораторию открыт, мы можем бежать. Но это нас не спасет. Мышеловка захлопнулась. У нас есть только один выход. Напарник замолчал, я был уверен, мне не понравится то, что он сейчас скажет. «Мальчик!» – прохрипел танк, укрывшись за створкой ворот и перезаряжая пулемет. «От тебя сейчас зависят наши жизни! Если знаешь, говори! Нет, так бери в руки пушку и молись, чтобы эти крысы закончились раньше, чем патроны!» «Пророк!» – как ни в чем не бывало, начал псих. «Я слышал, как наверху механик говорил тебе, что если повредить терминал, замкнуть не те провода, же не думай об этом, слышишь?» Я ухватил парня за грудки и хорошенько встряхнул. «Хватит!» «Эй, сладкая парочка, я вам не мешаю!» Танк с усмешкой посмотрел на нас. «Гранаты есть!» И говоря ни слова, я кинул напарнику парочку F1. Тот, кивнув в знак признательности, коротко прокомментировал. «Уже что-то!» «Закройте ушки! Сейчас будет бабах!» А после, по очереди, вырвал чеку из каждой гранаты и кинул в сторону нападавших. Погремели два взрыва, до нас донесся чей-то истошный вопль. Размыслив секунду, он снял с пояса еще одну гранату, но кидать не стал. Вместо этого, подойдя ближе, произнес «Пророк, пообещай, если будет возможность достать голову того ублюдка, из-за которого механик...» «Прости меня», — выдохнул друг и наотмашь ударил меня по лицу. Хоть он в последний момент и продержал руку, понимая, что с легкостью может вырубить меня всерьез и надолго, но от этого легче не стало. Перед глазами вспыхнул сноп искр, и я полетел на пол. Сквозь гул, царящий в голове, я лишь смог разобрать брошенный танком. «Держи его, малый, и береги, как он нас берег!» Кажется, я закричал. Попытался подняться, но кто-то тут же навалился на меня, прижимая к холодному бетонному полу. Пытался сопротивляться, но куда то Вновь возобновились выстрелы, в очередной раз взорвалась граната. Кто-то закричал, но на этот раз не от боли, скорее от удивления или страха. А потом до нас донесся металлический лязг сомкнувшихся ворот. Все сразу же стихло. Я смотрел в потолок. По щекам медленно бежали слезы. Перед глазами замерла пугающая картина. Танк сидел около обгоревшего дерева, оставив на нем кровавый след. Вся его грудь была буквально изрешечена пулями. Голову он уронил на плечо, глаза были закрыты, губы... Он как будто замерли в легкой усмешке, с которой напарник шел по жизни. Он всегда говорил, смеясь, что сгинет в какой-нибудь аномалии... А мы никогда не узнаем правду и будем думать, что старик-танк выбрался из зоны и стал великим писателем. Не о такой смерть он мечтал. Не о такой. Сон в руку. Что? Ты что-то сказал? Обеспокоенный псих склонился надо мной и внимательно посмотрел в глаза, наверное, ожидая очередного приступа. Ничего. Совсем ничего. Добро пожаловать в Квад. Сев... И о стену, я запрокинул голову, касаясь затылком холодного бетона, и закрыл глаза, пытаясь забыться. «Сбежать туда, где меня никто не сможет найти. Интересно, существует ли такое место? И можно ли там спрятаться от самого неумолимого и безжалостного судьи? От самого себя?»